Понедельник, 7 июля, 13 часов 30 минут. Шумная перепись добровольцев, без которой женщина-мерседес в свой отряд никого не принимала, наконец закончилась, и группа новоиспечённых конфискаторов, которая на волне общего энтузиазма выросла минимум вдвое, нестройной когортой отправилась к польскому грузовику. Даже на расстоянии их бодрая перекличка звучала невыносимо, и всё-таки Саше сразу стало чуть легче. По крайней мере, они унесли свою глупую радость с собой, и не надо было больше видеть их лица, полные слабоумного оптимизма. Митя был прав там, в машине, когда сказал, что им нужно просто чем-нибудь заполнить ожидания чем угодно, и нелепо было сердиться на них за это. Но она сердилась. Нестерпимо, до звона в ушах, на всех, на каждого из них, и особенно на Митю. Потому что он, как обычно, сбежал туда, где проще. Умный Митя, обаятельный Митя, у которого ненадолго сейчас появится много новых друзей. О том, чтобы снова сесть в пыльное кресло и разглядывать карту расплющенных мух на стекле, тошно было даже думать. «Продам тебе, ржавое ты ведро», — мысленно сказала она Тойоте. «Сразу как выберемся. На Авито, за полцены. Завтра же и продам». Голоса совсем стихли. В проходах было пыльно и пусто. Ей вдруг захотелось взять и уйти отсюда. Ничего не брать с собой, не оглядываться и просто пойти вдоль длинного ряда машин. Не для того, чтобы увидеть другой конец тоннеля, а только чтобы не быть здесь. И решение это «не быть здесь» показалось ей таким правильным и очевидным, что она не стала его анализировать. Повернулась к обреченному рефрижератору спиной, быстро обогнула патрульный форт, а мимо УАЗа Патриот уже почти побежала. И тут же из окна маленького голубого автомобиля высунулась женская рука и преградила ей путь, как шлагбаум. «Подождите», — тихо сказала мама Пежо. «Пожалуйста, на два слова». Даже когда она говорила шепотом, в конце каждой фразы отчетливо слышался восклицательный знак. «Ох, да чтоб тебя», — подумала Саша, — и подошла, и заглянула в салон. Щекастый мальчик спал, уткнувшись лицом в грудь матери, похожий на увеличенного в несколько раз младенца. Мама «Пежо» вернула руку на плечо сына, посмотрела на Сашу и сказала «Ему очень тяжело здесь, жарко, и они так кричат всё время». Видно было, что и ей тоже здорово досталось. Кудряшки совсем обвисли, царапина на щеке воспалилась, лицо было измученное и серое. Даже её тесный автомобильчик изнутри напоминал теперь поле битвы, в которой женщина из «Пежо» очевидно терпела поражение. Сломанные карандаши, исчёрканные мятые бумажки — опрокинутый термос. И Саше вдруг пришло в голову, что кругленькая противная Амбридж ни разу не ходила с остальными в туалет. И, значит, устраивалась как-то иначе одна, и вряд ли так уж далеко. А после неудачного штурма Газели не выходила из своей машины вовсе. Сколько прошло времени? Часов пять? Шесть? «Вам никуда не надо?» спросила она. «Хотите, я посижу с ним немножко?» Мама Пежо поджала губы. «Вы не справитесь». С такими детьми, простите, надо уметь обращаться. Этому учатся специально. Ну, ещё бы, конечно. Если ты не мать, все тебе начинают рассказывать, чего ты не понимаешь и не умеешь. И ведь не уйти уже неудобно. «Он вас не знает», — продолжила мама Пежо другим голосом, мягче. «Испугается. Может вас ударить. Ему вообще в машине не нравится. Особенно, когда стоим. В пробках очень трудно всегда. Мы долго учились, привыкали, знаете». Сначала 10 минут, 15 Я ночью его вокруг дома возила, по дворам. Ночью нет никого, можно быстро. Он любит быстро. И засыпал даже. И я тогда подольше ездила. Но чтоб так долго. И мы стоим же ещё, понимаете. Не знаю, сколько он ещё продержится. «А может, его покатать?» Спросила Саша. Ясно было, что она тут застряла. «Но узнаете, как маленьких катают. Когда он проснётся? У вас же есть коляска?» «Можно пойти по проходу. Туда, потом обратно. Я всё равно собиралась. Попросим, чтобы не шумели». «Да, да, покатать», — повторила мама пежо рассеяно. «Скажите, а почему вы с ними не пошли?» И подняла, наконец, глаза, как если бы всё, что они говорили прежде, не имело значения, и настоящий разговор начался сейчас, с этого вопроса. «Мне кажется, это бесполезно», — ответила Саша и осеклась. Потому что вот так, прямо, пока даже думать ни разу себе не позволила. А тут вдруг сказала вслух. Ничего себе, выбрала момент. Женщина с ребёнком на коленях продолжала смотреть на неё снизу вверх, пристально и серьёзно, и едва заметно кивнула. «Не помешаю?» — спросили сзади. И кто-то коснулся Сашиного плеча. «Извините, не могу больше там одна». Ладонь у грустной красавицы из Порше была прохладная. Кольца она сняла, и на пальцах белели нежные полоски, и пахла она жасмином и бергамотом, а волосы стянула в изящный узел на затылке. И Саша внезапно очень ей обрадовалась. «Знаете что?» — сказала она. «Знаете что? А давайте все-таки сходим. Ну правда, что сидеть-то на одном месте? Они, наверное, грузовик открыли уже». «А давайте», — улыбнулась женщина из Каен, и сразу стала еще красивее. Ничего плохого не могло случиться с человеком, который так улыбается и так выглядит. Просто не посмело бы случиться. Нужно было только держаться поближе, чтобы это зыбкое чувство не развеялось раньше времени. «Он только заснул», — с упрёком сказала мама Пежо из тёмной машины. «Я еле его успокоила». «Сейчас она попросит остаться и ждать с ней», — поняла Саша. «И уйти уже точно станет нельзя». Женщина Каен молчала и пахла жасмином. «Если что-то всё-таки начнут раздавать», — наконец сказала мама Пежо. «Я не очень в это верю, но вдруг... Вы тогда попросите, пожалуйста, чтобы нам отложили, если не трудно». «Конечно», — быстро ответила Саша. «Господи, ну, конечно, не волнуйтесь, мы сами. Мы вам всё сюда принесём».